Часть четвертая. Что такое любовь? а, -а, -а Дурак, отпусти! Донесся из-за входной двери голос дочери, когда я подняла руку к дверному звонку. — Волосы не трогай! — А то чего? Жиром своим меня задавишь или прыщами запугаешь? — весело заржал басом старший сынуля, постоянно дразнящий свою сестру, несуществующей полнотой. Девочка весит сорок пять кило мокрых штанах и юношским окне которые справедливости ради стоит отметить часто поселяются на ее миленьком личике бежать не оглядываясь мелькнула мысль но желудок отозвался голодным урчанием и я малодушно нажала на пимпочку звонка в квартире стало тихо но открывать мне не спешили я еще раз позвонила потом постучала а потом заколотилась в дверь всем телом Испугавшись, что дети все-таки поубивали друг дружку. И чего ты ломишься? Слышали мы еще первый звонок? недовольно пробасил сын, наконец открывший мне дверь. А почему не открывали? без удивления спросила я, мечтая только об одном: сбросить с плеч рюкзак, набитый продуктами. Прибирались, нехотя признался ребенок. Ты шарешь, если бардак дома. Прям клыки, как у дракона, у тебя прибиваются, когда бесишься. — Аха, и глаза из орбит лезут! — поддержала его дочь, словно они и не ссорились пять минут назад. Я прошла в кухню и, не раздеваясь, схватила со стола початую баночку йогурта и в мгновение ока заглотила полную ложку лакомства, не обращая внимания на притихших за моей спиной детей. Даже не заметила, как к ним присоединился мой младший сынулька Жорик, зирающий на меня полными ужаса глазенками. Вы что, ей не сказали? — спросил он глядя, как я вылизываю банку. — Что не сказали? — напряглась спиной я. — Мам, там такая ситуация, — замела хвостом Таська моя дочь. «Ну — Ну, — насупилась я, буравя взглядом пожухших детишек. — Короче, Димка в йогурт плюнул. Ну, из вредности, чтобы мне не досталось. Мы, собственно, поэтому и рубились с ним. Не поделили последний йогурт просто. Прошептала черь расширившимися глазами, глядя на мою разъяренную свекольного цвета физиономию. уда! да!» — взревела я своим рыком, предотвратив попытку старшенького смыться. «О, опять у нас веселуха!» — услышала я из прихожей голос вернувшегося с работы мужа. «Что опять произошло? Мать моих слюней наелась!» — заржал в голос Димка. И Таська захихикала, как гиена, почувствовав поддержку отца. «Знают подлецы, что он станет на их защиту!» «Ой, ну подумаешь, первый раз, что ли?» «Ты, Нюська, везде найдешь, куда вляпаться», — закагодал Гошка, мой благоверный. «Ну все, вы меня достали», — вызверилась я. «Я ухожу». Хлопнув дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка, а у соседки от ужаса упал в обморок волнистый попугачек. я выскочила из дома и в запале, как заправский спринтер, бегом преодолела расстояние в три километра до дома моей любимой подружки Катюшки. Они меня не любят, — рыдала я, сидя на стерильной чистой уютной кухоньке тихой квартиры Катерины, запивая обиду домашним вином. Только издевательства от них переживаю, до да насмешки. Знаешь, а я ведь завидую тебе, — задумчиво сказала подруга. Как бы мне хотелось, чтобы Сенька плевал мне в йогурт, а Леха смеялся вместе с ним и называл меня бедою. А у меня в квартире тишина, как в гробу, и идти домой после работы не хочется. Сенькиного звонка, как маны небесной, жду. Прозрачная слеза скатилась по щеке Кати, и мне стало так стыдно, что я забиваю голову подруги своими надуманными проблемами. Леха, муж Катюшки, умер два года назад. Сильный здоровый мужик сгорел от рака за полгода. Она нянчила с ним, как с ребенком, совсем забросив единственного сына, который обиделся на ее равнодушие и так не смог ее простить. Лёшка уходил страшно, теряя каждый день что-то, что делало его Катиным любимым. Он умер у неё на руках. Как моя подруга пережила смерть Лёхи – отдельная история. Она не проронила слезинки, похоронив часть своей души вместе с любимым мужем. А вторую часть забрал Сенька, который окончил школу и уехал учиться за границу, да там и остался. Катюшка ездила к нему в гости раз в год, Возвращалась воодушевленная, показывая мне фотографии внуков и дома, в котором живет ее сын. Но глаза ее выдавали глубокую тоску, поселившуюся в сердце. Внуки не говорили по-русски, и общение с ними сводилось почти к нулю. Сноха-иностранка раздражала своей криворукостью, а сын стал чужим еще тогда, когда она занималась Алексеем и совсем упустила мальчишку. «Найди себе мужика», — советовали ей доброходы. Она до сих пор любит своего Алексея. Не предам. Тихо, но уверенно, говорит она, и не обращает внимания на людей, крутящих пальцем у виска, и не обижается. Они не поймут, увещевает себя Катя. А я ведь тоже убегала от своих мальчишек, грустно улыбается Катя, к маме. Эх, как бы знать, что так случится. Ни минуты бы не упустила, ни секунды. В комнате звонит телефон. А мы сидим, пьем вино и плачем, не обращая никакого внимания на разрывающийся аппарат. Кать, спасибо тебе, говорю я утром, обняв свою подругу. Она варит кофе и загадочно улыбается, а потом протягивает мне листок бумаги, на котором рукой моего жорика нарисована наша семья. Сильный папа, вцепившийся друг к другу в волосы старший сын и дочка, и он, держащий за руку растрепанное красномордое чудовище, под которым. Кривыми буквами выведено слово «Мама». Иди, дверь открывай. Они там уже полчаса стоят, ждут. Боятся, что не простишь их, потому не заходят. Запретили будить тебя. Гошка всю ночь по городу колесил, тебя искал. А мы трубку не брали, две клуши. Любят они тебя, очень любят. Просто не всегда умеют показать эту свою любовь. Ну, наконец-то, мать! Бубнит сын, когда я распахиваю входную дверь. Спишь, как лошадь. Мы замерзли, между прочим. Заткнись, Димка. Она и так из-за тебя ушла. Сквозь зубы сидит дочь, примиряясь, как бы половчее вцепиться в непослушную шевелюру брата. Вот это тебе. Неловко сует мне в руки муж букет моих нелюбимых вонючих лилий и отводит взгляд. Поехали домой, а? Мамочка, тебе понравился рисунок? Смотрит на меня Жорик чистыми глазенками. Я люблю их. Умираю от любви. Готова простить все, лишь бы мое сумасшедшее, ненормальное, вечно голодное и недовольное семейство было рядом. И они меня любят, я знаю. Это видно потому, как муж заботливо укрывает меня, уснувшую на диване в кухне одеялом. Как старший сын трогательно носит мне чай, когда я болею. Как дочка моет посуду и тихонько напивает, когда я возвращаюсь с работы, уставшая и разбитая. Как маленький сын ластится, словно котенок. Ты самая лучшая мама, говорит он, и сердце мое пускается в пляс. Именно из этих моментов и состоит она, владычица наших сердец, любовь.